Глава 3. Меня вихрем швырнуло куда-то, будто в унитаз смыло, а в следующую секунду закинуло в тело. Не знаю, как я устоял на ногах с непривычки-то. Меня накрыла лавина звуков, запахов. Яркий свет бил в глаза, и я ощущал свое тело, Все до последней клеточки. Чтобы не лишиться чувств от переизбытка ощущений, закрыл глаза, и немного подышал. Прочувствовал, как говорится, все и не смог сдержать расползавшуюся по лицу улыбку. Открыл глаза и взглянул на ноги. Я стоял в невысокой траве. Она касалась ступней, Обутых в открытые шлепки Воздух свежий, слегка сладковатый. Видно, примешивались ароматы полевых цветов. Вон их целые россыпи Всюду бледно-розовые лепестки нежатся под полуденным солнцем. Я покрутил головой: вдалеке лес, кругом степь, сзади какая-то деревенька. Рядом несколько деревьев и старичок NPC, протягивающий ко мне ладони. Молодой человек, подойдите ко мне, я помогу вам освоиться. Я отвернулся от него и сделал первый шаг, а потом еще и ещё один. Сорвался с места и побежал по степи, жадно вдыхая прохладный ветерок, что увязался вслед за мной. Какое же это счастье уметь ходить. Это как дышать, так же важно. Не могу смириться с жизнью, где я ходить не умею. Я потерял счет времени. Просто бродил по окрестностям, но старался далеко не уходить, чтобы меня, не дай бог, не сожрал какой-то монстр аж второго левела. Когда устал, завалился в траву и долго пялился на небо. Оно было как настоящее. Все здесь как настоящее и даже лучше настоящего. Ярче, красивее, идеальнее, что ли? Или чувство здесь острее? Не знаю, неважно это. ЛФ не разочаровала, даже превзошла все мои ожидания. Я оказался в новом мире, в молодом, сильном и главное, здоровом теле. Чего еще желать? Кстати, о желаниях. Неприятно заскреблось осознание, что через каких-то две недели лафа закончится, и мне придется отправиться в свою двушку в инвалидное кресло. Я едва не зарычала вслух, распугал бы всех бабочек. Нет, я не буду сейчас об этом думать. Не буду портить себе настроение. Буду наслаждаться на всю катушку, пока есть такая возможность. Пусть две недели, но они мои. Я легко поднялся, ощущая приятную силу в мышцах, и побежал назад к полянке. Надо поболтать со старикашкой и приступить к игре уже наконец. Возвращаясь, я внимательнее рассматривал мир, старался не зацикливаться на внутренних ощущениях. и заметил, что если внимательно всмотреться в какой-нибудь предмет, то над ним ненадолго появляется название и иногда короткая характеристика. Например, фиолетовый цветок на высоком стебле иссиза зеленым листом оказался аквигелей обычной. Также я узнал, что ее собирают травники, и она используется в качестве ингредиента в некоторых рецептах. Я вспомнил про профессии, которые имеют немаловажное значение в любой онлайн-игре, но отмёл эту мысль. У меня слишком мало времени, чтобы тратить его на прокачку проф. А вот если удастся задержаться в ЛФ, тогда другое дело. Непись стояла на поляне в том же месте под тонкой березой. но беседовала с белокурой девчонкой. Я скромно ждал, пока он освободится. и изучал, с кем предстоит иметь дело. Над невысоким и бодреньким стариком высветилось. Тихон, деревенский староста, двенадцатый й левел. Мысленно я присвистнул. А дядька-то крут. Двенадцатый уровень для песочницы, когда у игроков тут максимальный десятый, а потом летите голубки во взрослую жизнь. Мне показалось подозрительным, что сам староста встречает здесь лоу-левелов. Неужели никого попроще не нашлось? Я читал, что все NPC в The Legend of Fortis управляются отдельным искином но что-то мне с трудом в это верится. Чтобы наши русские разрабы да вдруг расщедрились каждую местечковую непись нейроинтеллектом одарить? Не, слухи это, вот точно. Тем не менее, я сгорал от любопытства поболтать со стариком. Девчушка первого уровня наконец отлипла от него и потопала к деревне, а я подошел ближе. Доброго дня, Тихон Батькович. Что же вы себя не бережете и в такую жару тут стоите? Да это ничего. Я под березкой. Она меня защищает. Милая». Староста погладил морщинистой рукой черно белый ствол и ласково улыбнулся дереву. Дело у меня тут важное. Бандиты из Североводья опять распоясались. Прибережным деревням от них покоя нет. Беженцы каждый день идут. А я предупреждаю, чтоб через Черный лес в долинор не шли. Чудище там распаясалось. Никого живым не пропускает. Вот и ты небось, бойся, в долинор идёшь, лучше жизни искать. Эм, замелся я. Вот бы еще знать, куда я иду. Я подумал, неплохо бы хоть понять, где нахожусь. Карту глянуть. И перед глазами развернулась карта. Мне даже почудилось, что она зашуршала. Я быстро нашел стрелочку, которая обозначала меня, родимого, и сориентировался. Так, на юге Североводе острова, видно населенные бандитами, на которых жалуются староста, рядом деревенька Свистунки. Я ухмыльнулся. Где ты качался? спросят у меня, а я отвечу: да, в свистунках, на севере далинор, ближайший крупный город. Туда прямая дорога игрокам после песочницы, качаться и расти дальше. А на дороге к городу черный лес. Да и там чудовища будем знать. Еще бы знать, какого они уровня. Но понятное дело, выше моего. Сейчас любая лягушка выше меня по уровню. Знаешь, тихо, нет. В даленор я пока не иду. Я бы хотел в вашей деревне обосноваться на какое-то время. Может, знаешь хорошее место? И может, я тебе чем пригожусь? Помощь какая нужна? Староста погладил гладко выбритый подбородок, задумчиво уставился вдаль, выпятив нижнюю челюсть. «Пригодишься, ясное дело. В деревне всегда молодые да сильные нужны. К западу, по берегам речушки Ленки, Лютики растут. Набери сто штук, да принеси старику. Мы из них целебные отвары варим, да потом в город продаем. Я тебе щедро награжу. А остановиться в таверне у драгана можешь. Она одна в свистунках. Мимо не пройдешь. Посидеть деревни стоит. Лютики, говоришь? Хорошо, дед. Будут тебе лютики. Прямо сейчас пойду и наберу. Заторопился я, уже желая сдать первый квест и подняться хотя бы до второго уровня. Полученное задание: принести старости Тихону сто лютиков, что растут на берегу реки. Награда: опыт, репутация, доспехи. Отлично. Наберу лютиков и приоденусь. Я критично осмотрел свою одежду. Выглядела она, надо сказать, неплохо. Да вот характеристик не добавляла совсем. Даже не единицы к броне. Бежевая свободная рубаха и темно серые штаны надо дать им должное, были приятными на ощупь и хорошо сидели на моей новой подкачанной фигуре. А вот открытые сандали без задника мне не очень нравились. В таких станешь удирать от монстра, можешь и ноги переломать. Что-то мне подсказывало, что без удирания не обойдется». Могу в соло качки, хочешь не хочешь, катить противника придется!» Эй, не морд, стой, крикнул мне вдогонку Тихон. Ты бы безоружный, то не ходил. В сумку загляни, хоть нож какой-то достань, а то мало ли что может случиться. Я замеры немного опешил. Ты смотри, какая непись деловая, имя мое знает, а я не представился и в какую-то жопу послала. Расворожится напоминает. Понял, дедушка, сделаю, усмехнулся я и потопал на запад. Где тут эта Ленка? Отсюда не видно. По пути я пожелал открыть инвентарь. Спасибо, Тихону. Сам бы я когда еще догадался, что не с пустыми руками тут бегают. все таки этот мир слишком походил на реальный. Это сбивало с толку. Заставляла вести себя не как в игре, а как в жизни. Сумка распахнулась перед глазами, загородив весь обзор, я сдвинул ее в сторонку, не останавливаясь, изучил содержимое. Всего 12 слотов, пять из которых уже занято. Поставил себе галочку: "Увеличить инвентарь, как только представится возможность". Я оказался счастливым обладателем маленьких зелий здоровья и маны в количестве по пять штук, трухлявого пояса, двух пирожков и пары бутылей с водой. Вспомнил инфус форумов. Здесь, помимо шкалы жизни и маны, есть еще выносливость. Расходуется она на всю двигательную активность, от ходьбы до драк, а восполняется едой, отдыхом и сном. Не люблю я такую мнимую реалистичность в играх. Но что делать? Меня не спросили. Впрочем, для мага это не проблема. На касты заклинаний выносливость не расходуется. Ходьба ест ее мизерно мало. Вот только если долго бежать, то можно уйти в ноль. Милишникам приходится хуже. У них выносливость потихоньку утекает во время боя и нужна для применения спецумений. Я достал посох и осмотрел. Меня интересовали статы. Трухлявый посох. Качество обычное. Прочность 5 из 5. Урон 1 на 4. Да, не густо. Я вызвал интерфейс игры. Полупрозрачные окошки появились на периферии зрения. Здоровье 50 из 50. Манна 25 из 25. Выносливость 25 из 25. В чате шла оживленная болтовня. Стартовая локация жила своей жизнью. Хил третьего уровня, ищу пати для кача. В пещеру угнолов нужен танк и два ДД. Продам теневую кошку. Десять золотых. Я присвистнул. Десять золотых. У меня и пары медиков нет. А боевых? Да я из довых петах пока можно только мечтать. Я достал карту Уменьшил ее, сделал прозрачной и разместил в правом верхнем углу. Так-то лучше. Да реки рукой подать. Мимо пронесся игрок седьмого уровня. Я проводил его взглядом и заметил в правом нижнем углу восклицательный знак уведомлений. Внимание. У вас плюс десять нераспределенных очков характеристик. Для полноценной игры рекомендуем сразу распределять свободные очки характеристик. Ох, я едва не схватился за сердце. Надо же, о самом главном забыл. Сел на траву и уставился невидящим взором в пространство. Так, что мы тут имеем? Сила пять, ловкость пять, интеллект пять, дух пять, телосложение пять. Сила отвечает за атаку в ближнем бою и количество урона, блокируемого с помощью щита. Еще она влияет на количество переносимого веса. Но все равно это не моя характеристика, как и ловкость, которая повышает силу атаки в ближнем и дальнем бою для некоторых классов, вроде разбойников, увеличивает вероятность уклонения от атаки и вероятность нанесения критического удара. Интеллект. Вот вкусная для меня стата. Увеличивает магический урон и максимальный запас маны, повышает вероятность критического удара заклинаниями. Дух повышает скорость восполнения здоровья, маны и выносливости, как в бою, так и вне боя. И безусловно, для меня является второй важной характеристикой. Телосложение отвечает за максимальный запас здоровья и для мага стата желаемая, но недостижимая, потому что в тысячи раз профитнее вложить свободные очки в другие характеристики. Итак, десять свободных очков. Четыре... 4... нет. Пожалуй, три вкину в дух, остальные в интеллект. Дух обкатаю, если не будет хватать, на следующих уровнях добавлю. Сила пять. ловкость пять. интеллект двенадцать. дух восемь. телосложение пять. Сохранить изменения. Перераспределить очки будет невозможно. Да, нет. Я подтвердил и полюбовался на приятно увеличивавшуюся синюю шкалу. мана сорока. Так намного лучше. Я сразу почувствовал себя в разы сильнее. Смахнул окошко и увидел еще один восклицательный знак. Внимание. Задание сходить в деревню Свистунки и поговорить с трактирщиком. Тип задание обычное. Принять? Принять, конечно. Я хлопнул себя по лбу. Ну не дурак ли. Надо было сначала сходить в деревню Набрать там квестов и сейчас бы топал не за одними лютиками. Веду себя как нубера, никак настроиться не могу. Полученное задание сходить в деревню Савестунки и поговорить с трактирщиком. Награда опыт. Ладно, вот только лютиков наберу.